Глава 44 Как и обещали стюардессы, по прилете в город Р, нас уже ожидает бригада скорой помощи. Пассажиры деликатно остаются на своих местах и не ломятся на выход первыми. За время полета, мне кажется, я трижды чуть не посидел, когда Соня хваталась за живот и жалобно стонала. В этот момент единственное, чего мне хотелось — не потерять ее. Не жду, когда бригада поднимется к нам на борт, потому что это займет дополнительное время, которого у нас и так мало. Счастье, что мы вообще долетели. Быстро подхватываю бледную Соню на руки, строго прошу Сашку уйти за мной и ступаю на Землю первым. Короткий осмотр в мобиля подтверждение предварительного диагноза, озвученного в самолете, и фельдшер дает команду двигать в сторону ближайшей больницы, где есть хирургическое отделение. Врачи действуют быстро и без проволочек, что значительно упрощает мне задачу. «Ты как?» — спрашиваю Соню, которая свернулась калачиком и смотрит на нас стеклянными глазами. Крепче обнимаю дочь за плечи и целую ее в макушку. Малышка волнуется больше меня, но держится, словно настоящая взрослая. Никаких слез и капризов. Саша понимает, что маме плохо, поэтому старается не прибавлять лишних проблем. Терпимо! отвечает Белова. «Ты присмотришь за дочерью?» «Глупый вопрос. Конечно, присмотрю, Сонь. Мы справимся». Вытираю салфеткой ее вспотевший холодный лоб и убираю назад налипшие на лицо пряди волос. Белова кивает и жалобно скулит от боли. «Хочется сделать хотя бы что-нибудь, чтобы ей помочь. Но я, к сожалению, не всесилен». На светофорах скорая помощь не останавливается. Летит с мигалками по всему городу минуя проспект Соколова и большую садовую. Через каких-то 10 минут после приземления реальный мобиль останавливается у приемного отделения первой городской больницы. Именно она оказывается ближе всего. Пока Соню уводят в операционную, я отвечаю на стандартные вопросы медсестры и предоставляю ей документы, удостоверяющие личность больной. Постоянно смотрю на часы. Прошло 5 минут после начала операции 10, 15. Надеюсь, никаких осложнений нет, и мы успели. После того, как с бумагами покончено, медсестра любезно проводит нас к мягким диванам, где мы с дочерью можем подождать Соню после операции. Она поясняет, что волноваться нечего, и пока все идет как надо. Наверное, нужно сообщить твоей бабушке, что случилось с мамой. Спохватываюсь я, обращаясь к Саше. Дочь молча достает из сумочки телефон и протягивает мне. Выглядит испуганной и сломленной, несмотря на то, что внешне держится хорошо. Я осторожно глажу ее по спине, потому что пока не пойму, как она отреагирует на мои объятия. Расклеится еще больше или, наоборот, воспрянет. Сняв блокировку со смартфона Сони, с легкой улыбкой замечаю, что с Мишей она созванивалась давно. Почти три дня назад. Ни разу после нашей близости. Клянусь, я не специально проверил, просто как-то в глаза бросилось, ведь кроме мамы, сестры и Риты в последние дни звонков больше не было. Выбрав маму, нажимаю зеленую трубку и слушаю длинные гудки в динамике. Алло, Соня, вы уже приземлились? Здравствуйте, Анна Ивановна, это Амир. Что? Что с Соней? Голос женщины тут же начинает дрожать. «Острый аппендицит», — сообщаю без пауз. «Мы уже в больнице». «Господи! Как Соня? Что произошло?» «Не волнуйтесь, ваша дочь в операционной», — заверяю ее. «Мы вовремя успели». Несмотря на то, что я пока и сам не знаю, как прошла операция, стараюсь не нагнетать и говорю с Анной Ивановной твердым, спокойным голосом. Как ни странно, Это помогает, и она успокаивается. «Мы с мужем уехали в Красноярск к друзьям», — сокрушается женщина. «Билеты на поезд у нас только на завтра. Сейчас позвоню Миле и попрошу ее приехать к Соне». Милу я помню. Это старшая сестра Беловой. Разница между ними лет десять, кажется. Ее помощь на первое время не помешает, потому что Сашке нужно нормально поесть и отдохнуть, а кто-то в это время обязан ухаживать за Соней. Поэтому я с благодарностью принимаю помощь, которую предлагает Анна Ивановна. «Мила потом заберет к себе Сашу!» — продолжает женщина. «Не нужно!» — отвечаю твердо. «Саша останется со мной!» «Хорошо, хорошо, Амир! Я просто подумала!» В этот момент из операционной выходит доктор и направляется прямо к нам. Седовласый, высокий. В очках с чёрной оправой. Я тут же пытаюсь уловить любые эмоции на его лице, но они практически нечитаемые. Прошу Анну Ивановну немного продолжать. Сбиваю вызов и поднимаюсь с дивана. «Вы муж Софии Беловой?» — спрашивает он. «Я?» — не вдаюсь в пояснение. «Как она?» Все прошло хорошо». «София пока без сознания, скоро ее переведут в общую палату», — сообщает доктор. Мы выполнили лапароскопическую операцию. Она имеет много преимуществ по сравнению с классической полосной. Во-первых, значительно сокращается период восстановления. Во-вторых, такая операция дает хороший косметический эффект. В-третьих, после лапароскопического метода нет нужды в обезболивании. Спустя 8 часов после операции София может осторожно приподниматься и двигаться. «Думаю, о выписке говорить пока рано, но предварительно она происходит спустя пять дней». Обсудив еще несколько моментов с доктором, мы направляемся в общую одноместную палату, куда только что привезли на каталке Соню. Она все еще без сознания, но начинает шевелиться и что-то тихо шептать одними губами. «Пап, она скоро проснется?» — жалобно спрашивает Саша. «Шесть с половиной часов полета из Испании в Россию — Вымотали бы любого взрослого, не говоря уже о семилетнем ребенке. Мне хочется поскорее накормить Сашу и уложить спать. Но нужно дождаться прихода Милы, потому что Белова вот-вот начнет просыпаться после наркоза. «Скоро, принцесса», — отвечаю дочери. «Все будет хорошо, вот увидишь». Мила приезжает как раз в тот момент, когда Соня открывает глаза. Выдержана здоровается со мной, расцеловывает племянницу... Взгляд Сони пока рассеянный и витающий где-то далеко-далеко. Я осторожно касаюсь ее холодной ладони и слегка сжимаю. Спрашиваю, не тошнит ли ее и как она себя чувствует. На все вопросы Соня коротко отвечает. Все хорошо. Сашу я забираю себе. Как только она отдохнет, мы сразу же к тебе приедем. Договорились? Да, шепчет Белова пересохшими губами. Мне так обидно, Амир. Почему? Удивляюсь я. Послезавтра у Саши первая линейка в школе. Я всю жизнь мечтала увидеть свою дочь первоклашкой. Она разговаривает нечетко и слишком тихо. Приходится склониться над ней, чтобы все услышать. А на деле? На деле я пропущу самый важный день в ее жизни. Соня все еще не отошла от наркоза. Поэтому ее бросает из крайности в крайность. Минуту назад она улыбалась, а сейчас начинает плакать. Я вытираю ее слезы кончиками пальцев и накрываю дрожащее тело теплым одеялом. Это последнее, о чем тебе стоит думать, отвечаю ей. Поправляйся скорее, ты очень нужна нам.